прежде всего зависит правильный курс семейного челна, его непотопляемость в житейском море. На одном из женских предприятий, текстильной фабрики, социологи провели опрос. Среди прочих вопросов в анкете было два обращенных к женщинам. Кто в вашей семье глава? Кого бы вы... хотели видеть главой своей семьи. На первый вопрос многие ответили «к сожалению, я». Что же касается второго, то здесь женщины проявили полнейшее единодушие – мужа. Как видите, девушки, жены и матери не очень-то стремятся к равноправию в быту. Одна из них так и написала Мы равноправны с мужчинами. Мы все можем сами, даже полететь в космос. Мы современные женщины. Не слишком уж трудно быть сильным рядом со слабой женщиной. Но он древний и могучий женский инстинкт. Женщина может любить только такого мужчину, который сильнее ее. Преодолеть это в себе – сложнее всего. Да и стоит ли? Не исчезнет ли тогда на земле любовь? Мы прекрасно понимаем, что речь идет не о размере материального взноса семейный бюджет. Впрочем, вполне естественно, когда и в этой сфере преобладает вклад мужа. Женщина желает видеть в своем избраннике опору. Она привнесет в дом уют и красоту, он придаст ему надежность. Он – фундамент, на котором зиждется сооружение, именуемое семьей. Юноше, соединяющему свою жизнь с жизнью девушки, необходимо осознавать большую моральную ответственность перед семьей и обществом. Есть необходимость сразу предостеречь. Мы не рассчитываем, что эти строки будут читать мужья, прячущиеся по закоулкам, лишь бы не платить элементов, Мужи, которые руганью и кулаками пытаются вознести себя на трон главы, или, скажем, представители той разновидности мужчин-гуляк, полухолостяков, который, женившись, спокойно возвращается к привычному холостяцкому раздолью. Это патология, и словами тут не поможешь. Без хирургического вмешательства в лечении не обойтись. У Петра Д., как мы все полагали, была нормальная семья. Он работал инженером, неплохо зарабатывал, получку домой приносил, а случался... Застольный повод соблюдал обычную стограммовую норму. Детей любил. Короче, муж как муж. Но вдруг, словно гром среди ясного дня, узнаем, что Мария, жена Петра, подала заявление о разводе. Мы были на судебном заседании. Удручающее впечатление оно оставило. Будто хоронили светлое и радостное. Церемония длилась всего несколько минут. Раз-два и нет семьи. Для решения хватило тривиального «не сошлись характерами». Мария и Петр договорились именно этот проходной и спокойный аргумент выдвинуть. Впоследствии Мария открыла настоящую причину семейной трагедии. «Я, — сказала женщина, — устала от того, что всегда сама». В одиночку должна была все решать, рассчитывать, предвидеть. Оказывается, бывают ситуации, когда женщине невыносимо предоставленная ей возможность решать все самой. «Петр перед нами оправдывался. Я же всю зарплату домой приносил». Вот какой, видите ли, подвиг совершал. И невдалек ему, что жена очутила в атмосфере незащищенности, так противопоказанной женской натуре.